Человек с фотоаппаратом. Когда Ауди Ритенберга появился из подземного гаража офиса ТРУэст, фотограф в машине на противоположной стороне улицы завел мотор и поехал следом, держась за две машины от объекта преследования. Уже стемнело, и он был уверен, что Ритенберг его не заметит. Фотоаппарат лежал наготове на переднем пассажирском сиденье. В половине седьмого Ауди Риттенберга свернул на парковку рядом с пляжем Джеррика-Бич и остановился у низкого бетонного здания, где располагались пункт проката, душевые и уборные. Фотограф занял позицию на улице, тянувшейся вдоль парковки, где его машину скрывала густая тень еще не облетевшего дерева. Заглушив мотор, он повернулся к окну и стал наблюдать за Ауди. Через пару минут на парковке появилась светло-голубая «Тойота Камри», которая остановилась рядом с «Ауди». Водительская дверца распахнулась, и из «Тойоты» выбрался коренастый мужчина с заметным брюшком. Его лысая голова блестела в свете горевших на парковке фонарей. Подойдя к передней пассажирской дверце «Ауди», мужчина открыл ее и сел в салон. Фотограф поднял фотоаппарат — и выставил объектив в открытое окно. Щелк, щелк, щелк. Дверца Ауди закрылась, и фотограф, опустив фотоаппарат на колени, приготовился к ожиданию. Спустя 7 минут лысый мужчина выбрался из Ауди. В руках он держал большой коричневатый конверт, и фотограф сделал еще несколько снимков, постаравшись, чтобы в кадр попали и мужчина, и номерной знак Ауди. Лысый толстяк сел обратно в Тойоту и отъехал, но фотограф успел зафиксировать и его номера. Несколько секунд он колебался, не зная, то ли ему дождаться, пока парковку покинет ритенберг и проследить за ним, то ли поехать за лысом. Когда Тойота приблизилась, фотограф сполз по сиденью как можно ниже, стараясь, чтобы его не было видно снаружи. Как только машина проехала мимо, он снова сел прямо, завел мотор и поехал за ней вдоль скудно освещенной улицы. Голубая «Тойота» привела его к небольшому стрип-моллу в Бернаби. Примечание. Стрип-молл – длинное, разделенное на секции одно- или двухэтажное здание вдоль автотрассы, в котором размещаются небольшие магазины, ларьки, офисы. Там она остановилась на стоянке напротив прачечной самообслуживания. Лысый вышел из салона и направился к неприметной двери между прачечной и вьетнамской закусочной. Фотограф ждал. В прачечной было всего два посетителя. Клиенты входили и выходили из дверей закусочной, но лысый мужчина не появлялся. В 19.52 фотограф заметил, что в окне над прачечной зажегся свет. Выскользнув из машины, он осторожно приблизился к неприметной двери. Судя по прикрепленной к ней табличке, наверху находились студия больных танцев, ремонт обуви и детективное агентство «Частные расследования Престона». Фотограф улыбнулся. «Значит, ритенберг нанял частного детектива». Вернувшись к своей машине, он включил телефон и зашел на сайт частных расследований. Внебрачная связь, супружеская неверность, адюльтер, прелюбодеяние, измена, промискуитет. Подобная терминология способна вызвать стресс у каждого, кто подозревает близкого человека в неподобающем поведении. Ритенберг подозревает жену в неподобающем поведении? Или в чем-то похуже? Фотограф ждал еще долго, притаившись в темном салоне своего автомобиля. Начался дождь, Из двери никто не появлялся. В конце концов, он завел мотор и поехал домой. По дороге он думал о Джонни Ритенберге. Человек может казаться обыкновенным, даже благополучным, но стоит немного поскрести фасад, и под слоем глянца обязательно отыщется какой-то грязный секрет.